Глава 22. Просторное помещение в 240 квадратных метров, неспешно рассказывала Мария, проводя экскурсию по моей потенциальной будущей собственности. Потолки высотой в 6 метров. Открывается просто потрясающий вид на город. Для демонстрации девушка остановилась у окна и должен признать, что риэлтор ничуть не грешила против истины. С высоты 26-го этажа открывался потрясающий вид на окрестности, где ни одно здание не могло состязаться в высоте с тем, где мы сейчас прогуливались. Безусловно, это был не исторический центр, там до сих пор запрещена застройка, но и далеко не пригород. Уверенная периферия, откуда до любого значимого места Питера Десять-пятнадцать минут на флайре. Даже от метро всего двадцать минут неспешным шагом. Удобно как для ведения дел, так и для привлечения сюда клиентов. Здесь выйдет просто шикарный ночной клуб. Нарезал вокруг меня круги белов. Ты только посмотри, сколько пространства! «Сюда же влезет несколько сотен человек, и еще место останется для разного!» «Великолепно!» «Прошу отметить, что по периферии зала на высоте трех метров находится стеклянный балкон, где можно расположить вип-зоны». Услышав про ночной клуб, скорректировала рекламную акцию Мария. «Быстро перестроилась, ничего не скажешь». Не зря же все же я доверился своему чутью и обратился к ней. «Точно! Поставим там отдельные столики! Зона отдыха! Возможно, там будет и отдельный бар с элитным алкоголем!» Ухватился за мысль Белов. «А еще рояль! Точно! Рояль! Без него никуда!» «А рояль не перебор?» По твоей первоначальной идее рояль не вписывается. Не мог не подколоть я товарища. В целом я был не против такого дополнения, тем более я умел играть на этом инструменте и делал это вполне неплохо. Все это мелочи. Рояль всегда к месту. А если будет лишним, то скроем иллюзии. Даже и не подумал смутиться Белов вновь побежав рассматривать помещение. Признаться, я не разделял энтузиазма своих спутников. Помещение, по которому мы гуляли в данный момент, походило на развалины после активного боя. Полный разгром и хаос. Куски перекрытия из пенопласта на полу и обломками торчат из стен. Проводка свисает лианами по всему залу. Потолок раскурочен чуть ли не до металла перекрытий. Несколько колонн поддержки обколоты. И листы бумаги летают подхваченные неизвестно откуда взявшимся сквозняком. Прошлые владельцы без жалости утащили все, что могли, и немного из того, что не могли. И мне теперь было сложно представить, как будет выглядеть это место после ремонта. Надо же еще тратиться на ремонт. А я ведь не задал самого главного вопроса. Также имеется выход на крышу, где присутствуют зеленые насаждения. Неспешно ворковала Мария, освещая помещение своей улыбкой и красотой. Но если желаете, их всегда можно убрать. Сколько? Прошу прощения. Встрепенулась Мария, сбитая с толку неожиданным вопросом. Видимо, хотела продолжить рекламу этого места. Сколько стоит все это великолепие? Не без легкого мандража уточнил я. Риэлтор выдержала паузу десяток секунд, поправляя пиджачок так, чтобы вырез декольте стал виден чуть лучше. Должен признать, что ход хороший. Напряжение с мозга перетекало в другие части тела. Владельцы желают продать помещение за 450 тысяч рублей. Словно приговор припечатала прекрасная леди. Сказать, что у меня не было таких денег, значит ничего не сказать. У меня возникали легкие сомнения, что даже если я найду и опустошу все тайники семьи в Питере, то вряд ли сумею набрать нужную сумму. И даже кредит мне никто не выдаст. У меня банально нет ничего в залог. И что самое обидное, я понимал, что предложение очень выгодное. Стоимость помещения процентов на 10 меньше аналогов. Мария явно мне симпатизирует, раз предлагает такой лакомый кусочек. Я кинул взглядом девушку. Строгий костюм лишь подчеркивает точеную фигуру и длинные ноги. А от ее аромата так и вовсе кружилась голова. Прекрасная леди явно подготовилась к встрече не только в деловом плане. И хотя продажа для владельцев в приоритете, они понимают, что найти покупателя на такие площади быстро не получится. Поэтому они готовы рассмотреть возможность сдачи помещения в аренду в размере 3000 рублей в месяц. Словно, не зайдя до меня, поведала о более реалистичном варианте Мария. Хотя это было все равно очень дорого. Весь мой аванс с первого заключенного контракта. И это только за месяц, во время которого помещения будут доводить до ума. С учетом выигрыша составок, еще чуть больше месяца. Только начать работу и раскрутку. Этого все равно очень мало. Если не секрет, то кто является владельцем помещения и почему они вдруг решили его продать? Решил я немного потянуть время, пока мысленно прикидывал, как мне быть. Мы поднялись на упомянутый ранее стеклянный балкончик. К моему удивлению, несмотря на общую разруху всего остального, тут остался небольшой столик, за который мы и присели, наблюдая, как Белов энергичным шариком бегает из угла в угол, чуть ли не на зуб пробуя все. Мой знакомый как будто уже считал себя владельцем всего этого и не стеснялся действовать, Довольно напористо. Владельцами является род Суворовых. Раньше здесь был шикарный ресторан, лучший в этом районе города. Мне очень нравился. Девушка тяжело вздохнула. Но у Суворовых сейчас проблемы, вот они и решили продать часть вторичных для них активов, чтобы поддержать основные. Поделилась сведениями Мария. На это я лишь многозначительно хмыкнул, еще больше задумавшись. Парадокс в том, что я знал, какие проблемы урода Суворовых. Урода моей матери. «Матушка, о ней у меня остались не столько воспоминания, сколько светлые и добрые образы, которые я берег в сердце как святыню». В свое время отец немало путешествовал и нашел себе пару в Российской империи. Нечастое явление, но далеко и не уникальное. Но зато именно это помогло отцу найти верных союзников в Российской империи, а мне, в свою очередь, обратить свой взор при бегстве именно на эту страну. Род Суворовых был одним из первых, к кому я хотел обратиться. Они были не только связаны со мной кровью, но имели и несколько общих с родом Аркур дел. Вот только похоже, именно это и вышло для них боком. Проблемы моего рода, пусть и отголоском, но докатились до них. После гибели моего рода счета оказались заблокированы, места в совете директоров пусты и управление потеряно». Невозможность повлиять на международный бизнес подкосила общие предприятия и благосостояние Суворовых в целом. Кроме того, в сети витали слухи, что и внутри Российской империи не все так хорошо для Суворовых. Старые враги, пользуясь возможностью, поднимают головы, а император, долгое время благоволивший им, отступает в сторону. В такое время приходить к ним и раскрывать себя было бы неразумно. Суворовы могли утопить меня вместе с собой. Но и оставаться в стороне я не мог. Мне это не позволяли сделать воспоминания о дорогом для меня человеке. Меня заинтересовало данное помещение. Наконец решился я. Но мне нужно время до конца недели, чтобы собрать средства для взноса на три месяца вперед. Я повысил ставки. Передайте главе рода мою визитку, и если его устроит мое предложение, то я буду рад сотрудничеству». «Мастер по решению вопросов». Прочитала представление на визитке Мария с легким интересом. «Я передам ваше предложение». «Возможно, я мог бы решить и какие-нибудь ваши проблемы?» Чуть шутливо уточнил я. «Возможно, подобрать вам новый, хороший ресторан. Разве что как-то устранить моего начальника и найти мне парня?» С легким вызовом усмехнулась Мария, разумеется, озвучивая все это лишь как шутку, передернув плечами отчего длинные волосы взметнулись волной, открывая белую шейку. «Устранить шефа можно, но, боюсь, это влетит вам в копеечку». С нарочитой задумчивостью выдал я. А вот насчет... Эм, «Это просто шикарно! Нужно брать!» Стоило нам вновь спуститься вниз, как ко мне подскочил Белов сбив все мысли и атмосферу. И судя по тому, как вспыхнула и тут же отвернулась Мария, настрой был сбит не только у меня. Черт, я этого писаку точно когда-нибудь придушу. Не мог просто тихо заниматься своими делами. Сделка и так в работе, буркнул я. Я все померил, все пройдет просто идеально. Помещение бывшей кухни просторное. Мы тоже его сможем использовать. Главное теперь — нанять бригаду, чтобы они все вычистили, и магов иллюзий трех. Нет, лучше четырех. Бар и рояль — это само собой. Мебель, мебель. Точно, я знаю одного дизайнера, что делает мебель, способную менять форму и вид. Как увидишь, Ты просто закачаешься. А еще... Друг мой, не стой так торопиться. Звякнул лифт, начав свой отчет этажей вниз. А я решил прервать поток восхищения и радости. Я уже предварительно согласен с твоим планом. И я вижу, что ты знаешь, что делать. Тем более, я с радостью готов доверить тебе роль управляющего. Глаза собеседника вспыхнули энтузиазмом, но тут же погасли. А Белов словно бы сдулся и отстранился. «Нет, нет, нет! Только не управляющий. Я идейный вдохновитель, не более!» Замахал сосед руками. «Помочь я всегда готов. Но все эти деньги управления управление — это не мое!» И вновь странное чувство диссонанса. Весь мой опыт и знания говорили, что Белов более чем готов для данной роли, но он уже второй раз отказывается от контракта со мной. Что-то мне это перестает нравиться. Ладно, но ты ведь хочешь довести проект до конца? Тогда мне нужно твое виденье. Я решил не давить и ограничиться тем, на что сосед уже согласился. «Мне нужно минимум три дюжины макетов того, что ты предлагаешь, чтобы можно было выбрать из нескольких вариантов. Сразу месяца на три. К концу недели сможешь помочь с этим?» «Безусловно!» — воскликнул Белов, бросившись меня обнимать. «У меня было вдохновение. Я уже себе это представляю. Пономарев умрет от зависти!» Мой сосед распинался еще долгую минуту, а я с тихим разочарованием наблюдал, как Мария, попрощавшись с нами кивком, удаляется прочь по мостовой. И тут меня хлопнули по спине. «Ну, и чего ты тут стоишь?» Белов выглядел в край возмущенным. «Такая девушка уходит, а ты тут мне поддакиваешь. Время потехи, ты пришел веселиться, так не упускай шанс». Иди! Я растерялся на целую секунду, а после не стал отказываться, лишь кивнул и устремился за девушкой. За это время Мария успела уже свернуть за угол, так что я поднажал и чуть не упал. Нить договора, о котором я почти забыл, обожгла душу. Рядом была девушка из аэропорта. Контрабандистка. Да что? Что же это такое? Белов чуть ли не подпрыгивал на каждом шаге. Энергия так и плескалась в крови, а душа рвалась к новым подвигам и приключениям. Целый мир открыт для развлечений и получения удовольствий. Вот только писатель никак не мог отделаться от странного чувства внутри. Чувства потери. Предложение темного стать управляющим нового клуба. Ну, разве не бред? Лихорадочно скакали мысли. В отличие от речи, мысли писателя были лаконичными и четкими. Годы писательства заставляли сознание работать ясно и структурировать скачущие мысли. Вот только почему-то это не работало во время разговоров. Какой из меня управляющий, чтобы я и распоряжался клубом? Организовывал ремонт, придумывал стиль, занимался поставками. Я… Да это же смешно! Я творческая личность. Какой мне бизнес? Да и когда мне тогда заниматься своей основной деятельностью? Бестселлер сам себя не напишет. Чем больше Белов приводил доводов и аргументов в своем сознании… Тем более жгучим становилось это неприятное чувство в груди. Это не нравилось писателю, ибо его целью всегда была веселая жизнь без хлопот и сложностей. Именно поэтому он променял карьеру военного, в которой благодаря своей силе он быстро продвигался, на стезю писателя, что ему понравилось гораздо больше. И именно поэтому... Стоило ему добиться первых успехов в писательстве, как каждый новый роман превращался в поиск вдохновения. Обычно этот поиск заканчивался на дне бутылки, в клубе или другом злачном месте и полном забытии. И тем не менее все признавали, что книги у него все же получались достаточно хорошими, чтобы вопрос с деньгами Белова не касался. «Да и вообще, с чего этот темный вдруг решил мне довериться? Мы же с ним знакомы два дня, а общались в общей сложности меньше нескольких часов. С чего вдруг он принял мое предложение так легко?» Белов с размаха рухнул на столик летнего кафе, жестом подзывая официанта. «Или он хочет надо мной посмеяться, как остальные? Хочет подставить...» «Неужто все из-за спора?» «Да нет, не может быть!» «Или да?» Белов заерзал на месте и чуть нервно выхватил меню у официанта. Даже не слушая его, он отослал парнишку, а сам стал рассматривать представленные блюда и напитки. Вот только мысли никак не хотели успокаиваться. Обычно Белов без проблем понимал людей все их внутренние порывы и желания. Он умел этим пользоваться, потому всегда являлся душой компании. Это был его талант, что позволял жить без забот. Вот только этот талант сбоил при встрече с темным. Тот словно существовал в отдельной вселенной, с другими правилами, с другой логикой, с другими принципами сознания. Это одновременно и пугало, и завораживало. Вызов таланту Белова, который принимать было страшно. «Или может он серьезно? Доверился мне? Это же... это как...» Белов замер на миг, поймав себя на мысли, что не может найти ни одного сравнения. Ему никто и никогда не доверял ничего ответственного, ни в делах рода, Ни на службе, ни даже он сам себе особо не доверял. Бред. Все это бред. Что за глупости в голову лезут? Не буду я управляющим, не мое это. Может, найду дизайнера? Да, и поставщика алкоголя. А то во всех барах такая дрянь. Лишь в парочке приличная выпивка, да и то приходится до них мотаться. А управлять? Нет. Точно нет. Тем временем пора было сделать заказ и, наконец-то, успокоить собственные мысли. И все же Белова они, несмотря на все попытки, никак не покидали.